Что, собственно говоря, здесь происходит? Вопрос. Здесь что-то происходит. Что-то передается с помощью слов и без слов. Что-то заражает и остается. На какое-то время твой защитный панцирь, фильтр твоих представлений, исчезает. Остаётся только незнание. Обнажённость, свободная от всякого определения того, чем ты являешься. И эта обнажённость остаётся. Она осознаёт сама себя. В ней не может удержаться ни одна идея. Она вибрирует в словах, стирает твои представления, по крайней мере, на время, пока те не появятся снова. И через некоторое время ты можешь осознать, что идеи ⁇ это всего лишь идеи. И от этого осознания есть какая-то польза? Нет никакой, если остается осознающий. Верно, осознающий это я. Это же мне хотелось бы, чтобы в этом была какая-то польза. С этим ничего не поделать. Осознающий умирает только тогда, когда это случается. и Это называется милостью. Осознающий отступает с еле слышным «Асса», поняв, что с тем, чем ты являешься, никогда ничего не может случиться. «Никогда ничего не может случиться?» Но разве обнаженность не означает уязвимость? Да, защитного панциря больше нет. Самореализация означает абсолютную беззащитность. Ты сопереживаешь всему, что возникает в твоем восприятии. Ты больше не можешь сказать нет, чему бы то ни было. Ты полностью являешься тем, что познаешь. Ты полностью являешься тем, что находится в твоем восприятии. Здесь нет разделения на воспринимающего и воспринимаемое. Звучит впечатляюще. Многие из тех, кто испытывает это, но не понимает этого, оказываются в психиатрической больнице. Больше нет фильтра «Я». Вся информация внешнего мира вливается неотфильтрованной. И говорим мы здесь об этом, на тот случай, если это произойдет, чтобы ни у кого не поехала крыша? Или для того, чтобы мы хотя бы знали, почему она поехала? Я могу только указать на то, насколько глупо с этим бороться. В защитном панцире «Я-мышление» имеется представление о том, что есть что-то еще помимо тебя что есть кто-то, с кем может что-то случиться. Но ты есть то, что существует без второго. И все, что касается тебя, все, что ты переживаешь, есть ты сам. Это и есть самореализация. И только защитный панцирь мешает ей. Да, я не могу снять его с тебя. Ведь это бы еще и означало, что с тобой что-то не так. Но нет ничего ненормального в том, чтобы иметь панцирь, пока он есть. Когда-нибудь он отвалится. Самое позднее — со смертью. Он мог бы отвалиться уже сейчас. Тогда бы ты увидел, что ты не можешь защищать себя. Иногда я это вижу. Например, когда ты влюбляешься, ты не можешь принять решение, влюбиться или не влюбиться. Это просто происходит. Ты беззащитен. Чувство полного пребывания в любви и полной беззащитности – твое естественное состояние. Но это то состояние, которое я могу отчетливо испытать. И ты, если так должно быть, испытаешь его уже не относительно, а абсолютно. Это значит, больше не будет того, кто испытывает это состояние. Никто бы и не смог его вынести. Это сопереживание, в котором все вливается в твое сознание и в твой эмоциональный мир. Для ложного «я» невыносимо. Но для истинного «я» Оно абсолютно естественно. Однако звучит напрягающе. Когда не сходит милость, возникает пустота, в которой больше не может быть личности. С этим осознанием вспыхивает адское пламя, в котором маленькое «я» существовать не может. Ты сказал «адское пламя»? Назови это милостью или адским пламенем. Никто не может предотвратить этого и никто способствовать. Милость это тайна и действует в мистической сфере, необусловленно, неконтролируемо. Однако присутствие на садсанге вызывает ее к действию или не вызывает. Присутствие не является условием. Сатсанг не является условием. Не существует условия. Но возможность всегда остается. Я только заметил, что с тех пор, как стал чаще бывать на сатсангах, у меня начались проблемы со сном. На других я действую как снотворное. Но если должно случиться так, что посредством бессонницы ты узнаешь, чем являешься, а ты являешься бессонницей в себе, тогда это произойдет таким образом. То, чем ты являешься, никогда не пробуждается и никогда не спит. Сон и бодрствование возникают в этом как состояние. Но то, чем являешься ты, не знаешь сна. Это осознавание никогда не спит и всегда полностью присутствует, даже в глубоком сне. Если бессонница, твой путь к этому никогда не спящему осознаванию – замечательно. Но у меня начинаются головные боли. А почему тебе должно быть легче, чем мне? У меня были пять лет мигрени и бессонница. Я все время погружался в какафонию света и редко возвращался в нормальное состояние. Когда энергия высвобождается, такое может случиться. Звучит очень заманчиво. Бессонница, электрические вспышки, голова, кудящий вдали колокол, болевые бури, цирковое представление... Сознание — это чистая энергия, и оно пробуждается в каждой клетке, в голове, во всем теле. Это адское пламя. Потому что тело паникует, когда ментальный мир разлетается на части. Все должны уйти. В тебе просыпается абсолютный ум, и тут энергия не может дремать. Из-за явлений света это было названо Просветлением. Материя и антиматерия сливаются и становятся осознанностью. Происходят ядерные реакции, как на Солнце. Воистину ты становишься ядерным реактором. Раньше я был против атомной энергии. А теперь ты, возможно, сохранишь спокойствие, так как знаешь, что означают эти симптомы. Это лишь сопутствующие эффекты. Покой и безмолвие всегда здесь. Недвижимость — это источник. Но тогда, может быть, мне достаточно сохранять недвижимость? Чем недвижимее ты будешь, тем сильнее процессы. Тогда нет выхода. ни Не из твоего собственного реактора. Ты сказал, у него нет защитной оболочки? Если на то пошло, у него нет и оператора.